командоры. В стеклянной трубе причала гремел сулверш. «Смирно!» — заливался он, как певец, исполняющий на бис свою лучшую арию. Вот кому принадлежала двухместная ракета, пришвартованная рядом. Джал равнодушно покосился на офицера. Видимо, привык к подобным номерам. Сам же он и позволил себе обогнать, балуясь с ручным управлением.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 и розовый поменьше. Изображение большого и малого солнца. Вспыхнул свет. Командор пути рычал. — Разжалую! В курги сошлю! — Так ваша предусмотрительность? Я? — Что ты? Ты чурбан! — Сегодня обследовал всю сферу лично ваша предусмотрительность. Буквально перед вами прошила. В наушниках было слышно, как Джал отдувается под шлемом. — Обследовал. Ты не робот, главный физик. — устало пропыхтел он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 Тот заварит дырку, отполирует, и все будет в порядке. — Ладно. Пыли у тебя много. Луч виден, — проворчал Джал. — Никак нет. В норме ваша смотрительность. Вот индикатор ваша смотрительность. — Правильно, в норме. — Ну как, паренек, входишь в курс? — милостиво спросил он у порученца. — Вхожу в ваш вашу предусмотрительность. Клор начал безумно мерзнуть. Подкладка скафандра была, наверное, горячая,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 там рядом синий геру Вегой желтело пятнышко звезды Цирагу желтого карлика солнце